Глава 19. Когда Эндрю уехал из Белвью, было уже около семи часов. Он задержался дольше, чем думал, разговаривая со Стилманом на нижней веранде, наслаждаясь прохладой спокойной беседой. Уезжал он с удивительным ощущением ясного спокойствия. Этим он обязан был Стилману. Обаяние его личности, его уравновешенность, его равнодушие к обыденным сторонам жизни благотворно влияли на бурную натуру Эндрю. Кроме того, теперь он был спокоен за Мэри. Своему первому шагу, слишком поспешному отправлению в устаревшую больницу, он противопоставил все то, что сделано было для нее сегодня. Это трудно было организовать, стоило ему больших хлопот.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 и к Эндрю она всегда питала антипатию. Он решил завтра отослать ей по почте месячное жалование, чтобы больше не видеть ее. Когда он добрался до Паддингтон-стрит, настроение у него изменилось. Ему всегда тяжело было проходить мимо лавки Видлера. Уголком глаза он видел вывеску «Обновление». Один из подмастериев опускал железные шторы. В этом простом действии Эндрю увидел что-то символическое, дрожь пробежала по его телу. Угнетенный, приехал он на Чесборо-Террас и, поставив автомобиль в гараж, вошел в дом со странной тяжестью на сердце. Кристин весело выбежала в переднюю ему навстречу. Глаза ее сияли от радости. «Продано!» — объявила она. «Продано все целиком!» Они тебя ждали, ждали, только недавно ушли. Докторы и миссис Лоури. Он так взволновался от того, что ты опоздал на приемы, сам стал принимать больных, — добавила Кристин со смехом. Потом я их накормила ужином. Мы поболтали. Я заметила, что миссис Лори втайне беспокоиться не случилось ли с тобой несчастья и тоже начала тревожиться. Наконец-то ты здесь, милый. Он просил тебя прийти в контору к мистеру Тернеру в 11 часов, чтобы подписать контракт. И... да, он дал мистеру Тернеру задаток. Эндрю прошел за ней в столовую, где со стола уже было убрано. Он, разумеется, был доволен, что практика продана, но сейчас не ощутил никакой особенной радости. Это отлично, правда, что все так скоро устроилось» продолжала Кристин. «Не думаю, чтобы Лори задержал тебя здесь надолго. Я тут, пока тебя не было, размечталась о том, как хорошо было бы опять поехать ненадолго в Валендре, раньше, чем ты начнешь работать на новом месте. Там так красиво, помнишь, милый? И мы чудесно провели тогда время». Она замолчала и поглядела на него. «Да что это с тобой, Эндрю?» Ничего, права. Улыбнулся он ей, садясь за стол. Просто устал немного. Вероятно, от того, что не обедал. — Что? — вскрикнула она в ужасе. — А я была уверена, что ты перед отъездом победаешь в Белвью. Она оглядела стол. И все убрала, и отпустила миссис Беннет в кино. — Это пустяки. Как так пустяки? «Неудивительно, что ты не запрыгал от радости, когда я тебе сказала о продаже. Ну, посиди минутку, я принесу тебе чего-нибудь поесть. Чего бы тебе хотелось? Я могу разогреть суп или... Хочешь, яичницу-болтунью? Скажи, что тебе приготовить». Эндрю подумал. «Пожалуй, яичницу, Крис. Но ты не хлопачи. Ну, хорошо, пускай яичницу и кусочек сыра». Она мигом воротилась с подносом, на котором стояла тарелка с яичницей, стакан сельдерейного сока, хлеб, печенье и закрытая тарелка, на которой обычно лежал сыр. Поставив поднос на стол, принесла еще бутылку Эли из буфета. Пока Эндрю ел, она заботливо смотрела на него и улыбалась. «Знаешь, милый, я всегда думала, если бы мы жили на Сифон-Роу в квартирке из спальни и кухни, Мы бы отлично там себя чувствовали. Богатая жизнь нам не на пользу. Теперь, когда мне предстоит опять стать женой рабочего человека, я ужасно счастлива». Эндрю продолжал трудиться над яичницей. Утолив голод, он почувствовал себя лучше. «Знаешь, милый, — продолжала Кристин, сидя в своей любимой позе, опершись подбородком на руки — Я столько передумала за последние дни. Раньше у меня голова не работала, все внутри точно было наглухо заперто. Но с тех пор, как мы вместе, с тех пор, как мы опять стали прежними, все как-то прояснилось у меня в мыслях. Знаешь, только то, что достается нам тяжело после борьбы, становится дорого по-настоящему. А то, что просто падает в руки, не дает удовлетворения — «Помнишь нашу жизнь в Эберло? Я сегодня весь день не переставала думать о ней. Когда нам приходилось так трудно, теперь я предчувствую, что та же жизнь начнется для нас снова. Для нее мы с тобой и созданы, милый. В этом мы. И до чего же я счастлива, что мы так будем жить с тобой?» Он поднял на нее глаза. «Ты в самом деле счастлива, Крис?»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 Я еще успею добежать до лавки, прежде чем она закроется. — Да не стоит, Крис. — Нет, пожалуйста, милый, не мешай. — весело отмахнулась она. — Я хочу это сделать. Хочу, потому что ты любишь сыр, фрау Шмидт, а я люблю тебя. И прежде чем Эндри успел что-нибудь возразить, она выбежала из столовой. Он слышал ее быстрые шаги в передней... Легкий стук двери на улицу. В его глазах все еще светилась улыбка. Это было так похоже на Кристин. Он намазал маслом второй бисквит, ожидая появления знаменитого Липтауэра, ожидая возвращения Кристин. В доме стояла полная тишина. «Флори спит внизу», — подумал он. «Миссис Беннет ушла в кино». Он был рад, что миссис Беннет едет вместе с ними. Стилман сегодня был великолепен. Теперь Мэри будет здорова, бодрая и свежа, как дождик. А дождик славно освежил все сегодня. Было так приятно возвращаться полями, тихо и прохладно. «Слава Богу, Кристин, скоро опять будет сад».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 Поднял глаза, отложил сигарету и вышел в переднюю. Звонок успели дернуть вторично. Он отпер дверь. Тотчас же он увидел суматоху на улице, толпу народа на мостовой, лица, головы, точно вотканные в темноту. Но прежде чем он успел вглядеться в этот сложный узор, полисмен, позвонивший у дверей, встал перед ним неясной громадой, Это был Струзерс, его приятель из Файфа, постовой. В темноте его широко открытые глаза странно белели. — Доктор, — сказал он чуть слышно, с трудом, как человек, запыхавшийся от быстрого бега, — ваша жена пострадала. Она бежала... Ох, Господи! Выбежала из лавки и угодила прямо под автобус. Большая ледяная рука сжала ему сердце. Он не успел опомниться, как улица надвинулась на него. Внезапно переднее наполнилось людьми. Плачущая фрау Шмидт, кондуктор автобуса, второй полисмен, какие-то чужие люди все напирали, оттесняя его назад, в кабинет. А затем сквозь толпу двое мужчин пронесли тело его Кристин. Голова над тонкой белой шеей запрокинулась назад. На левой руке все еще висел на веревочке, обмотанный вокруг пальцев, пакетик от фрау Шмидт. Ее положили на высокую кушетку в кабинете. Она была мертва.